Глава 77. Обещание. Дарина рассказала, как на рынке Фаленти прыгал вокруг тебя, словно наседка с цыплёнком. Он довольно рьяно защищал твои интересы, поэтому я сделала вывод, что он тебя опекает. А насчёт наследства тут всё просто. Я заметила твой изящный браслет и незаметно проверила его своим реналом. Прости за любопытство, мне было очень интересно, откуда такая красота. Я сильно удивилась, увидев данные о том, что и украшения, и все драгоценности госпожи Артеи перешли в собственность новой хозяйки Риверсайда. Оказывается, Элеонора оставила такое завещание. «Объясни мне, как тебе удается быть настолько везучей?» — заинтригованно посмотрела на меня хозяйка поместья Этери. «Это сложный вопрос», — хмыкнула я. «Думаю, что жизнь похожа на зебру. Светлые полосы сменяются темными». чем мне довелось испытать сильнейший стресс во время нападения, а утром я обнаружила шкатулку с драгоценностями, и оказалось, что они принадлежат мне. «Следуя этой логике, теперь тебе предстоит очередная мрачная полоса? Так? Ждёшь неприятностей?» Внимательно посмотрела на меня Виола. «Да», — твёрдо кивнула я, думая о том, что завтра мне предстоит личная встреча с принцами. И это не просто тёмная полоса, а можно сказать, чёрная бездна. «Засада по всем фронтам». «Думай о хорошем, и всё наладится». Поддержала меня эта оптимистка. «Кстати, мне показалось, или ты говорила с Мартой? Небось, пыталась прибрать к рукам очередного гаремника?» «Было бы здорово, но боюсь, что это невозможно», — тяжело вздохнула я. «Она слишком сложная женщина». «Ты неисправима», — звонко рассмеялась подруга. «А на кого ты положила глаз?» «На симпатягу с фиолетовыми очами», — призналась я. финардис сознанием дела кивнула виола да красивый мальчик жаль что марта морит его голодом если его откормить он будет отличным гаремником а сейчас он кто озадаченно спросила я в статусе телохранителя пояснила виола оу удивилась я если хочешь я помогу тебе его заполучить заговорщически подмигнула мне блондинка а что взамен бдительно уточнила я у этой хитрой лисички Сущий пустяк, поговори с Родни Стоуном, чтобы он записал меня в этом году на курс омолаживающих процедур. К нему очередь на 10 лет вперёд. Не пробиться?» — скорбно вздохнула она. Я прикусила губу, раздумывая, что ей на это ответить. «Видишь ли, я не могу распоряжаться рабочим временем Родни», — покачала я головой. «Знаю, что у него очень плотный график. Единственное, что могу тебе обещать, при первой же возможности спрошу его насчёт тебя. Но результат не гарантирую. Вполне возможно, что он не согласится. Тогда без претензий ко мне, хорошо?» «Договорились», — просияла Виола. «Считай, что фин уже твой». «А можно задать тебе личный вопрос? Кто отец Дарины?» Не сдержала я любопытства. «Один из рабов», — небрежно повела она плечом. «Я была на шестом месяце, когда он мне наскучил. Вдобавок стал требовать особого к себе отношения. Утомил. Плюс гормоны у меня шалили. В тот период я была крайне раздражительной». «В итоге я его продала, даже не знаю, жив ли он сейчас. Мне это не интересно «Понятно», — пробормотала я. «А вот мы и пришли», — гостеприимно взмахнула рукой Виола, заводя меня в центральную ложу. Оказалось, что там, на удобных креслах, уже вольготно расположились Дарина и трое её подружек, а чуть поотдаль, прямо на полу, сидели четверо скучающих рабов. И сцена, и зрительские места, включая хозяйскую ложу, находились под открытым небом. Тёплый ветерок очень приятно овивал лицо, а справа виднелось большое живописное озеро. Вообще атмосфера была весьма романтичной. Постепенно темнело, и при этом то тут, то там зажигались разноцветные магические светильники, а в воздухе витал нежный аромат тропических цветов. Сильно захотелось, чтобы ты меня обнял, но я загасила в себе этот порыв. Наверное, он уловил это моё желание, потому что ободряюще сжал мою ладонь и ласково её погладил. «Устраивайся поудобнее, дорогая, а я отойду ненадолго на срочный разговор с Мартой крейк Заговорщически подмигнула мне Виола, поспешно удаляясь. Я села в кресло, Тей без слов опустился на пол у моих ног, снял с меня туфли и принялся массировать голени и ступни. С одной стороны, мне было неловко и непривычно, а с другой — безумно приятно. Ноги уже гудели после часового стояния на высоченных каблуках в беседке, так что этот массаж был весьма кстати. Дарина с подругами сидели позади меня и, к моему великому счастью, с вопросами не лезли, бурно обсуждая модные показы от кутюрье по имени Зеро. За те несколько минут, что отсутствовала виола, я невольно узнала, что Зеро мастерски покрывает риналы цветными узорами и стразами. Рюши вышли из моды, а красный цвет — гламурнее синего. Когда виола наконец-то вернулась, я обрадовалась ей как родной. «Не скучала?» — с победоносной улыбкой спросила блондинка, плюхаясь в соседнее кресло. «Нет?» — тряхнула я головой. «Ну, и как прошёл разговор с Мартой?» «Великолепно!» — лисичка была довольна собой. «После этого конкурса госпожа крейк обсудит с тобой одно важное дело. Какое?» — я была заинтригована. «Узнаешь!» — Виола решила помучить меня неизвестностью. «Итак, все уже на своих местах!» — окинула она взглядом заполненные зрительские ряды. «Приступаем». Подняв руку высоко над головой, блондинка щелкнула пальцами, и это послужило сигналом к началу шоу.